Глава 3 Человек с простой фамилией. Мне в жизни всегда везло на людей. Я был знаком со множеством уникумов, настоящие украшения человечества. И сейчас речь пойдет об одном из самых необычных людей. Вообще-то они у меня все такие, но из всех можно выделить некую обособленную подгруппу. Три-четыре человека сразу приходят мне в голову, которых я бы отнес к абсолютно бездонным гениям. Им удалось настолько раскачать свой мозг, работая собственным телом, а иного инструмента воздействия на себя у нас нет, что они стали просто людьми нет мира сего. Я их даже перечислю. Это уже упомянутый мною ранее Юрий Горный, потрясавший публику невероятными психофизическими рекордами. Это ныне покойный Самвел Горебян, рекордсмен книги рекордов Гиннесса по запоминанию информации. Он раскачал себя многолетними многочасовыми занятиями йогой. И третий – Игорь Серафимович Иванов, мировой рекордсмен в области изобретательства. Иванов, как и Нурбей Гулия, работал над собой атлетизмом, достигнув в нем немалых успехов. У Игоря сотни авторских свидетельств и патентов. В изобретательстве ему нет равных. И еще в 90-х он перестал распечатывать приходящие по почте конверты с авторскими свидетельствами, бросая их в коробки. Часть этих коробок так и заплесневела на балконе. На момент написания этой книги Игорю Иванову за 60 лет, а познакомились мы с ним, когда ему было за 30, давненько. И уже тогда он был рекордсменом Книги рекордов Гиннесса и имел более 800 патентов. Причем рекордсменом Гиннесса Иванов стал еще при позднем СССР, когда заявки на изобретение реально рассматривались и часто отклонялись за отсутствием новизны, полезности, в силу ошибочности и еще не знамо чего. Рекорды Иванова. До 1991 года самый короткий в мире патент принадлежал какому-то англичанину и состоял из 48 слов — Под длиной патента имеется в виду неописательная часть изобретения, а юридическая, так называемая формула изобретения. Теперь рекорд лаконизма перешел к Иванову. У него аж 86 патентов содержат менее 47 слов, а самый короткий состоит вообще из 17 слов. Краткость «Сами знаете, чья сестра». Количество изобретений, сделанных за один день, а точнее за одну ночь, 110 штук. Игорь не поспал ночку и сотворил около полутора сотен изобретений, но денег хватило только на подачу 111 заявок. Одну заявку он сам отозвал по ошибке, а остальные были признаны изобретениями. И тут сразу же еще один рекорд всплыл. По выходу годного. Выход годного – это отношение числа полученных патентов к числу поданных заявок. Хорошим показателем считается цифра в 40%. У Иванова, как видите, 99%. А было бы 100%, если бы он по ошибке не отозвал одну заявку. К таким интеллектуальным рывкам, как сотворение сотни изобретений за ночь, Иванов долго готовился – и умственно, и телесно. Это очень тяжело дается. К такому рывку нужно примерно 40 дней готовить организм специальными упражнениями и особой диетой. Я чередую максимальную умственную нагрузку с сенсорным голодом, и, наконец, в один из вечеров наступает нечто вроде припадка, когда мозг начинает буквально плеваться мыслями. Хватаю карандаш и всю ночь еле-еле успеваю набрасывать все, что приходит в голову. Потом утром кое-какие чертежи и записи даже сам расшифровать не могу. Но главное не это. Главное, что после такой нагрузки организм приходит в себя еще около месяца. Обостряется язва, нарушается сон. Я нахожусь в каком-то странном перевозбужденном состоянии, не могу спать. Сплю по полтора часа в сутки, хожу дурной. Страшная перегрузка. За всю жизнь Игорь чего только не изобретал. Спортивные тренажеры, инструменты, замки и мыло, звуковые носители и кремы, обувь и одежду, патроны и оружие — Тару и колеса, щетки и приборы для контроля знаний. Не все приходящие в голову идеи патентовал. На все просто времени не хватало, да и денег. На подачу заявки, проведение патентной экспертизы, выдачу патента. Когда отечественная промышленность еще работала, Иванов делал изобретение на заказ. Оформлял патент на свое имя кто-то другой, а Иванов получал живые деньги, которые вкладывал в патентование очередных изобретений. Потом социалистическая промышленность приставилась, и Иванов пошел работать грузчиком. Точнее, упаковщиком в представительство одной итальянской мебельной фирмы. Упаковщик – это такая совсем отдельная профессия. Грузчик грузит, а упаковщик знает, как упаковать нежную антикварную мебель так, чтобы она не повредилась при транспортировке. Учил Иванова нелегкому искусству упаковки специально приехавший в Москву из Италии легендарный виртуоз упаковки Массимилиано Антониони. Позже Массимилиано отошел от дел, и его талантливый ученик занял место учителя – Итальянский журнал «Тара и упаковка» назвал Иванова лучшим упаковщиком Европы. Вот уж воистину, талант он везде талант. Однако нас с вами в рамках этой книги интересуют не дела земные и практические, а нечто другое – уроки смерти от Иванова. С Ивановым в жизни приключалось множество непонятных историй, загадочных. Я бы даже назвал их потусторонними. Начнем с Легонького.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 ты его не знаешь и не видел никогда, он умер в 1948 году, задолго до твоего рождения. С тех пор Иванов заинтересовался проблемами памяти. Но помимо памяти Игоря волновала еще одна проблема – проблема смерти. Так вышло, что первый раз в глаза смерти он посмотрел еще ребенком. Ему купили рыбок, он покормил их рыбьим кормом, не подозревая, что на рыбий корм у него сильнейшая аллергия, а ночью стал задыхаться. Отек к вимке. Бронхи отекли, дышать было просто нечем. Ребенок встал на подоконник, вытянувшись к форточке и, запрокинув голову, силой втягивал в себя воздух. Я просил бабушку вызвать скорую, но она только перевернулась на кровати. «Какую тебе еще скорую? Кончай дурить, спи давай». Глупая бабка, что она понимает. А я чувствовал, что если горло сожмется еще хотя бы на чуть-чуть,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 Возникновение необычных способностей после клинической смерти. Далее мы встретимся с подтверждением этого наблюдения другим человеком на другом материале. Что же за способности открылись у нашего героя? Это чертовски интересно. Первую способность назовем «видением». Оно проявляло себя по-разному. Просто однажды Иванов вдруг понял, что может как бы выходить своим зрением из тела, Например, лёжа на диване, он в мельчайших подробностях видел дальний угол комнаты возле самого потолка. Глаза могли улетать. Словно глаза отделялись от меня и улетали к потолку. Весьма странное ощущение Сначала глаза влетают и я вижу прямо перед своим носом стенку, но не резко, как будто с налёту промахнулся и подлетел слишком близко. Потом отъезжаю, навожу на резкость и наблюдаю стенку словно в лупу,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 Было похоже, что он просто сильно испугался. Но поскольку приспособить этот подарок природы мне было некуда, эта способность оказалась немонетизируемой, она у меня потом исчезла без тренировок. Подобный феномен отмечался у нескольких космонавтов на орбите. Там, в условиях сенсорного голода, у них не только наблюдались выходы из тела и разного рода галлюцинации, но и феномен вылета зрения. Скажем, космонавт Виталий Севастьянов рассказывал, что, пролетая над Сочи, смог увидеть не только порт, но и собственный дом. А Юрий Глазков, глядя на Бразилию, ухитрился увидеть не только нитку шоссе, но и ехавший по шоссе автобус голубого цвета. Хотя, с точки зрения оптики, с расстояния в 350-400 километров невооруженным глазом, этого всего увидеть просто невозможно, физика не позволяет. Второй, проявившейся после смерти способностью Иванова, была следующая. Во время учебы на биофаке я много тренировался, работал над телом, потому что была мысль уйти в большой спорт. На учебу времени оставалось мало, а усвоить надо было много, потому что экзамены впереди. Я начал везде таскать с собой учебник и однажды заметил, что лучше всего запоминаю в метро.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 Глядя вскользь на спешащих людей, я замечал, что от них как бы исходит такой сизый дымочек, который я могу в себя затягивать, и тогда меня на большее хватает. Я словно подзаряжался от них. Чем больше принимал сизый дымок в себя, тем лучше шло усвоение материала. Причем этот сизый дымок я затягивал почему-то не в голову, а в солнечное сплетение. Очень странное ощущение ни на что не похожее После таких процедур я всегда сдавал экзамены на 4 и на 5. А этот дымок, который ты видел на станции Курская, он исходил как бы от каждого отдельного человека и тек к тебе? Интересовался я. Нет, он исходил словно от всей толпы сразу. Я его видел, он тек мне прямо в грудь, хотя действовал на голову. Я начинал быстро усваивать огромные потоки информации. И я старался занять позицию прямо в переходе, чтобы мимо меня в единицу времени проходило больше народу.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 Нам на лекциях рассказывали про давно замеченный экспертами феномен. Когда человек приносит заявку на изобретение чего-либо, то в течение 3-4 месяцев еще примерно 10 других людей подают такую же заявку. Сноска. В НИИ ГПЭ. Всероссийский научно-исследовательский институт государственной патентной экспертизы. Идеи реально носятся в воздухе. Я задумался, почему так происходит?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 Учился парень по всем предметам хорошо, да и немецкий знал не сильно хуже остальной в группе, но получал от нее исключительно придирки и двойки. Дело явно шло к не экзамена, провалу сессии и вылету из института. Причем тот первый конфликт у них случился буквально на ровном месте. Было так. Поступил наш Иванов в педагогический институт на биофак, сдав химию и биологию на пятерки, а на первом занятии по немецкому языку немка сказала «Поднимите руки, у кого пятерка по языку». Люди руки подняли. А у кого была четверка? Снова поднялись руки. «Поднимите руки, у кого была тройка?» Поднялась одна рука Иванова. «Вы не сможете учиться в нашем институте, у нас очень высокие требования». — сказала немка. — Но вы даже не слышали меня на мою тройку, — возразил Иванов. Переводил-то с немецкого он неплохо и говорил прилично. — А я вам это докажу, — сказала немка, и, поставив перед собой такую задачу, начала ее выполнять и целенаправленно валить Иванова. Поняв, что с переводом и говорением у него нет особых проблем, она нашла его слабое место — чтение. А читал по-немецки Иванов действительно плохо. Я и на русском-то вслух плохо читаю с листа, есть у меня такая странная особенность, — удивляется Игорь сам себе. Поэтому немка всех спрашивала переводы или пересказы, а меня — только чтение. Причем готовить заставляет один отрывок, а читать потом вели другой, незнакомый. Трудно сказать, за что немка так не взлюбила Иванова, но закончилось это преследование тем, что однажды она ясно сказала, «Все, считай, ты здесь больше не учишься». И вот тут надо отметить, что получение диплома было для Ивана вещью суперважной. На диплом он был сверхмотивирован.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 Он во что бы то ни стало должен был удержаться в институте. Я в школе всегда учился на тройке, и никто в меня никогда не верил. Никто. Даже моя собственная жена. Впечатление, что ли, я такое произвожу? Случай был. Однажды я встретился со своей одноклассницей через 10 лет после школы, когда я уже работал в школе учителем биологии. Она попросила проводить ее до дома, чтобы по пути не пристали хулиганы, и по дороге мы начали вспоминать одноклассников, рассказывать, кто где. Поясню. Поскольку у Игоря фамилия Иванов, его в школе Вани звали, кличка была такая. И вот во время этой беседы с одноклассницей очередь наконец дошла и до них самих. Одноклассница и спрашивает. «Вань, а ты-то где работаешь?» «Да в школе». «Дворником?» «Учителем?» Врешь. Тогда ему стало смешно, потому что он и вправду уже работал учителем, а вот на первом курсе после слов немки об исключении из института было совсем не до смеха. Ему могли сломать жизнь. Думаю, внешне залихватский вид Иванова с его вечной и простоватой улыбкой, а также его огромные мышцы и троечное прошлое производили на людей обманчивое впечатление. Так было и с той немкой, которая явно несправедливо вела дело к его выживанию из вуза. Потому гроздья гнева, лохмотье ненависти куски ярости бурлили в волнах возмущения, кипя и клокоча в котле его раскалённой души. Он уже понимал, или я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 Я уже рассказывал историю Иванова в одной из своих книг, не называя фамилию героя. А вот теперь открыто называю, потому что юридически-то подкопаться здесь и раньше было невозможно, а все моральные запреты давно пали, ибо прошло больше сорока лет со времени событий, и все мы теперь так близко от края света, по сравнению с лихой молодостью, что ничего из прошлого уже не имеет значения ни в юридическом, ни в моральном аспектах.